Глава 37. Когда я выхожу из душа, упакованная в свою многострадальную пижаму, то обнаруживаю, что Рафаэль успел расположиться в кресле. Его руки скрещены на груди, ноги вытянуты и почти достают до угла кровати. Теперь он похож на Гулливера, по ошибке загремевшего в детский сад во время тихого часа. Набрав побольше воздуха в легкие, я открываю рот, собираясь сказать что-нибудь милое на прощание, и снова его закрываю. И без расклада Таро понятно, что решение вернуться домой — единственное верное, но внутри все равно неуютно и немного тоскливо. Так обычно бывает, когда лето решает показать средний палец, заканчиваясь в первых числах августа. Забравшись под одеяло, я разглядываю силуэт Рафаэля в полумраке и пытаюсь вернуть размеренность сердечному ритму. «Спокойной ночи!» — Шепотом говорю я, когда, наконец, удается. «Спокойной!» Глухо отзывается он. Подмяв под себя подушку, я закрываю глаза. Выезжать из отеля нужно в половине восьмого утра, и хотелось бы к этому времени выспаться, но сон ожидаемо не идет. Тело упрямо противится расслаблению, что неудивительно, с учетом тонны противоречивых мыслей, вот уже сутки насилующих мой мозг. Время тянется бесконечно долго, заставляя молиться мелатониновым богам о снисхождении. И Рафаэль, будто назло, ворочается в кресле, как заведенный, что никак не облегчает задачу уснуть. Каждый скрип отдаётся в теле волнительным трепетом. Мне не нравится знать, что он тоже не спит. Сдавшись, я решительно переворачиваюсь набок и снова нахожу его взглядом. «Рафа!» В темноте различается едва уловимое движение, но ответа не следует. «Тоже не можешь уснуть!» Рафаэль молча качает головой, мол, нет, не могу. «Ложись в кровать!» «Что?» — переспрашивает он, несмотря на то, что фраза была произнесена громко и разборчиво. «Ложись рядом!» — повторяю я, сдабривая приглашение неловким смешком. «Я ведь сразу предложила. Это не кресло кукловода, а самый настоящий электрический стул. Спать в нем невозможно, только сдохнуть!» В течение нескольких секунд я чувствую на себе его напряженный взгляд. Затем, тяжело вздохнув, Рафаэль медленно поднимается. «И это не приглашение к сексу, если что», — шепчу я, разглядывая тень, нависшую над кроватью. «То есть зря я поднимался?» — звучит с усмешкой. Заткнув рот одеялом, я беззвучно смеюсь. «То, что мы можем шутить об этом, дает надежду, что со временем все будет хорошо». Рафаэль молча укладывается на свою половину кровати, тактично сохраняя дружескую дистанцию. В комнате снова выцаряется тишина, нарушаемая лишь прерывистым звуком дыхания. Спустя пару минут я начинаю думать, что гостеприимство было хреновой затеей. То, что он лежит рядом, никак не разрядило атмосферу, а сон, как не шел, так и не идет. К тому же теперь приходится напрягаться, чтобы не дышать слишком шумно. А потом внезапно рука Рафаэля касается моей. Это едва уловимое и, вероятно, случайное прикосновение заставляет меня широко распахнуть глаза. Он не отдергивает руку, но и не предпринимает попытки сжать мою. Мы оба лежим без движения, боясь налажать. Не справившись с накатившими эмоциями, я протяжно вздыхаю. Грудная клетка приходит в движение, от чего наши руки становятся еще на сантиметр ближе. Я медленно поворачиваю голову, чтобы посмотреть на Рафаэля. Он лежит с закрытыми глазами, но его кадык подергивается. Не в силах себе противостоять, я осторожно сжимаю его пальцы. Они такие же упругие и теплые, какими я их запомнила. Рафаэль открывает глаза и медленно поворачивается. В его взгляде так много всего, чего мне не стоит пытаться расшифровать, что я на мгновение не имею. Он сжимает мою ладонь в ответ, заставляя зажмуриться. Его тепло проникает сквозь кожу, наполняя тело ощущением, близким к умиротворению. Держаться за руки оказывается достаточным, чтобы любые слова стали ненужными. Нет смысла обсуждать, что будет завтра, давать обещания или строить планы, Этот честный момент — единственное, что сейчас имеет значение. «Спи!» — хрипло требует Рафаэль. Не открывая глаз, я киваю. Хорошо, что он снова не ушел гулять в ночи, и у нас появилась возможность по-доброму попрощаться.